Топот за спиной заставил его обернуться. Штук пять скособоченных вимерцев неслись к нему по тротуару, шлепая ладонями по плитке. Сашка рванул, тело плохо слушалось, боль дубасила в затылок и виски, дыхание срывалось на хрипы. Но этот забег он, кажется, проигрывал. Шлепанье приближалось, догоняющие взвизгивали в предвкушении добычи. Рев мотора и скрежет тормозов выявили Сашку из ступора. Рядом, чуть не влетев в фонарный столб, вклинился темно-зеленый потрепанный внедорожник. Разбрызгивая грязный снег колесами, дверца распахнулась. Залезай! «Быстрее, ну!» — Саша ломаться не стал, хуже точно не станет. Запрыгнув на пассажирское, он захлопнул дверь за собой, едва не причемив руку особо юркому вимерцу. Внедорожник толкнула. Саша ощутимо приложился плечом от дверцу. «Держись! Мигом оторвемся!» Машина выехала на площадь, круто развернулась и покатила по улице, набирая скорость. Вимерцы, засомневавшись, замерли на обочине. Один из них рискнул и выскочил на дорогу, но тут же перевалился обратно, сбивая своих, испугался клаксона. Саша съехал по сиденью. Череп жужжал тысячи пчел, перед глазами плавали бордовые пятна. — Ты как? — Живой! За рулем сидел лысоватый мужичок, лет сорока пяти, с пышными усами и округлым пухлым лицом. В курке и штанах под камуфляж только с листьями и шишками вместо бесформенных пятен. В такой снаряге обычно рассекали дачники и всякие грибники. Мужик настолько обычной внешности, что в вимерском безумии смотрелся дико и народно. Но Саша по своему же печальному опыту знал, что в этом городе доверять нельзя ничему и никому, и поэтому следил за новым знакомым с опаской. «Ну чего, совсем худо!» — мужик кивком указал на бардачок. — Там где-то фляжка лежит. — Глотни, сразу полегчает. — Мне, Витальке, хватило, спасибо. — Не хочу. — Ну, твое дело. Сашка угнездился поудобнее, мужик казался слишком уж нормальным. Это одновременно и радовало, и смущало. Усатый избавил скорость, вгляделся в дома вдоль шоссе, печально покачал головой. — Эк его корёжт. А ты подумай, ничего, ничего, пущай пострадает. — Кого? — Что? «Кого корежит?» махнул рукой мужичок. «Так город же! Сам видишь!» Они ехали по незнакомым улочкам, минуя магазины, аптеки и редки унылых хрущевок. Дома перескакивали с места на место, как будто играя в чехарду. Сашку это зрелище быстро утомило, так что он вперился взглядом в бардачок. Мужик участливо на него покосился. «Меня Олег, кстати, зовут», — сказал он, как бы невзначай. «А ты, стало быть, Саша...» — Будем знакомы, Саша. Внедорожник плавно свернул налево, машина легонько подкинула на лежачем полицейском. — Значит так, Саша, — продолжил Олег, — надо тебя отсюда выбираться. — Ты же не против? Саша молча кивнул. — Глупый вопрос. — Ага. Тебя кто сюда притащил? — Ну, к кому ты ехал. К жене, девушке. — К брату. — О, не угадал. А меня бывшая заманила. Сука — Сука. Последнее слово Олег зло процедил сквозь зубы. — Прикинь. Я ведь пять лет про нее не вспоминал. А тут вдруг позвонила и в меня как без вселился. Бросил все, жопу в руки и вперед. Машина остановилась. Саша осторожно выглянул в окно. Олег припарковал внедорожник на небольшом пятачке посреди припорошенных снегом елок и сосен. Когда они успели выехать из города? Или это парк? Мужик, похоже, приметил недоумение на лице Сашки. — Это окраина. Тут всегда спокойнее, у него тут сил маловато. «Можно передохнуть». «У кого?» «У города?» «Ну?» «Что за хрень?» Олег вынул сигарету из нагрудного кармана, пихнул ее в рот, чиркнул зажигалкой, только потом поинтересовался. «Ничего, если закурю?» Сашка пожал плечами. «Да не смотри ты на меня так!» Олег приоткрыл окошко, затянулся и блаженно выпустил клуб дыма. «Я не из этих, но ты понял. Не веришь? Вот скажи...» «Ты хоть с кем-нибудь адекватным тут общался, а?» Саша задумался. В словах Олега был смысл. Все жители Вимерска со старта вели себя как психи. Разве что в Виталька. Вот он поначалу смотрелся нормально, но потом его будто подменили. И когда все сломалось? Почему? Кажется, на молчание Олег понял по-своему. «Вот, то, -то же!» Ты не стесняйся, у меня там на заднем сиденье продукты кое-какие. Успел затариться перед тем, как за тобой выехать. Печеньки там всякие, йогурты. Жуй, если хочешь, а то бледный как полотно. Не боись, там обычное все, не отравишься. При мысли о еде желудок скрутила, Не вольте. Поколебавшись, Саша все же спросил. — Куда я попал? Он боялся услышать ответы. Ты умер, ты сошел с ума, ты в аду или что-то в этом роде но неопределенность, пожалуй, пугала сильнее. Олег назидательно поднял палец. — О, сразу с козырей, сам-то как думаешь? — Понятия не имею. — Ты там куда ехал? В Вимерске. А вот что такое Вимерск? это уже вопрос поинтереснее. В лесочке за окном пошел снег. Крупные хлопья падали на капот внедорожника и клеились к стеклам. Темнота сгущалась, и если бы не включенные фары и почти полная луна на чистом небе, то мрак получился бы кромешный. «Дай угадаю», — сказал Олег. «Ты бывал в Вимерске... не знаю, когда в школе учился. С классом ездил, на экскурсию. Смутно так запомнил, но город тебе тогда понравился. Симпатичный такой. Так было?» «Не на экскурсию. Мы с мамой и братом в детстве к отцу ездили, он...» «Да неважно. А теперь достань-ка телефон. Я ежу у тебя. Давай, давай!» Саша вынул из кармана смартфон, снял с блокировки. Олег скомандовал. Гугли, Вимерск! Википедию там все дела. Ага, читай. Поисковик выдал страничку какого-то македонского посла Ван Вимерска, который покончил с собой в Брюсселе лет 15 назад, и боснийского доктора с такой же фамилией. И не строчки про город. Ну что? хмыкнул Олег. Нет такого. Саша попробовал другой поисковик. Результат не изменился. Запустил приложение с картой. Красный маркер сиротливо висел в пустоте. «Но я же... Я говорю, тут окраина, у него селенок пока не хватает. Вот в городе ты бы все сразу нашел. Только это все ширма. Бутафория, понимаешь?» Саша не понимал ни капли. «Если они не в Вимерске, то где?» Олег докурил и выбросил бычок на улицу. Угасающая искорка улетела в темноту. «Переждем еще минут 15 и двинем, пусть чуток в себя придет, а то дорогу не отыщем». «Это что? Город-призрак?» «Это... Как бы тебе сказать...» Олег потянулся на заднее сиденье, достал бутылку минералки. «И город, и не город, но эта хрень живая. Огромная такая тварюга, а городом она как бы прикидывается. Я бы тебе получше объяснил, коли сам знал бы». «Вот ты изнанку видал?» «Чего?» «Ну, мясо вместо домов! Было такое?» Саша вспомнил, как Виталькин дом превратился в комок плоти, а дорожка к нему хлюпала под ногами. «Это изнанка?» «Вижу, что было. Так вот, это он и есть. Без прикрас. «Такого не бывает. Я тоже так думал. Но вот мы здесь!» Олег пихнул Сашке минералку, тот высосал полбаклажки разом, в горле першила. «Мы-то ему зачем? А он без нас не может!» Чем больше людей, тем он жирнее становится. Вот и заманивает, как тебя, как брата твоего. Знаешь, сколько народу по стране каждый год пропадает? У, -у, -у тьма. Не удивлюсь, если как минимум половина тут осела. Брат, Виталька. Но почему он? Как он ты сюда вляпался? последнее неожиданно для себя сказал вслух. А он сюда не всех тащит, только подходящих, объяснил Олег. Тех, у кого в жизни все, ну, херовато, понимаешь? Таких обрабатывать проще. Он, как рыбак, закидывает наживку и тянет. А там уж клюнет, не клюнет, как повезет. Хреново в жизни. Но Виталька все время золотые горы искал, да ничего не получалось. Но у него, Сашки разве все так плохо? Хотя с работы ушел, новую фиг найдешь. С Юлькой почти разошлись, что его в Казани держало. «Он сразу вот сюда лезет!» — Олег потыкал пальцем в висок. «И ты вроде как уже и город помнишь, и нравится он тебе, а наживка с крючком все глубже заползают под самые жабры. И когда он еще прикормки подкинет, тогда все, не сорвешься!» А ведь Виталька хотел мне что-то предложить. Работу, деньги, квартиру что? Или все разом? А потом... Потом Юлька позвонила, и все полетело в тартарары. Ну зачем тогда пугать, зачем все это, если я ему нужен?» «А ты ему не подошел, но он поздно понял. У меня так же было. Я сперва повелся к бывшей, прискакал, а потом как обухом по голове. Зачем она мне, думаю?» «Сто лет не видел, и еще столько же не видеть бы. А она меня и в заг стащила, а я понимаю, что не торкает, а там такое началось. Но это ты и сам знаешь. Ты для него сейчас как вирус, и народные клетки, от которых он хочет избавиться, вот его и корежит». «Это типа как иммунитет. Во!» «Юлька!» «Ну точно! Он ведь мигом про Витальку забыл, как она про беременность сказала. И назад засобирался. И тогда-то все сломалось. Неужто правда?» Слова Олега не укладывались в мыслях. Все это напоминало какую-то старую фантастику, вроде той, которую Саша читал еще в школе. Града монстры, пропажи людей. Но разве такое на самом деле бывает? «Это же сказки!» Олег посмотрел на часы, взялся за баранку. «Ну-ж, можно и по газам. Ты откуда в город въехал?» «Так по шоссе. А потом на какую улицу?» «На Моисеевскую вроде». «Лады, туда и стартуем!» Олег развернул внедорожник и аккуратно выехал из леса. Впереди показались темные силуэты вимерских домов и точки светящихся окон. «Тут ведь как? Откуда угодно не свалишь. Где вошел, там и выходить надо». «Иначе его иммунитет тебя прибьет!» Саша вглядывался в город. Теперь он смотрелся вполне обычно. Здания не менялись, дороги не перестраивались прямо перед носом. У речки чернела махина храма. Чуть дальше маячила полоска старого моста. Вимерск успокаивался. Машина пересекла заснеженные поля, въехала в город в самом начале Красного съезда. При виде Виталькиного дома Саша подскочил, как ужаленный. «Надо брата забрать!» «Если он, бесполезно, тут людей нет одни болванчики. Он у них то ли душу высасывает, то ли еще как. Пойди пойми. Ты уж извини, но братец твой считай, что помер давно. Тело еще тут, а внутри...» «Забудь, короче». Сашка засомневался. «Людей нет, значит...» «Олег, а ты-то тогда кто?» Выдал он и мигом прикусил язык. Стоило ли такое спрашивать? Хочет ли Саша знать? Но усатый мужичок, похоже, не смутился». — Да человек я, человек, я ж тебе рассказал. Эта тварь меня тоже захавать пыталась, а потом выплюнуть, да не вышла. Почему не уехал? Сначала испугался, прятался. Потом тетку одну встретил, она мне все изложила. Ну вот, как я, тебе. А там, что думаю, меня дома держат? Тут хоть помогу кому. Вроде тебя, так и остался. Нас нормальных мало здесь, но еще держимся. Жить можно». «Еду эта хрень создавать как-то научилась, а иммунитет с нами свыкся помаленьку. Такие дела!» «А меня как нашел? Чего тебе искать? Где корежит хлеч всего, там и ты. Опыт не пропьешь!» На тротуаре появилась девушка. В короткой шубке, симпатичная. Увидела внедорожник и ловко прыгнула под колеса. Саша яхнуть не успел. Громко хряснула, Олег даже глазом не моргнул. «Лихорадит еще! Ничего, пробьемся!» Саша обернулся, девушка, заливая кровью снег, ползла вслед машине, но с переломанными руками получалось плоховато. Голова опять поплыла. «Что же ты за тварь?» «Да кто бы знал!» Олег пожал плечами. «Я вот думаю, что он не один такой. Ну, из чего бы только нашу страну такое чудо осчастливило? Подумаешь, и жуть берет. А знаешь, что самое фиговое?» «Ну, он растет, подлюка. Вот я тут года два контуюсь. Так за это время новый район отстроился. Здоровый такой, и народу валит все больше и больше. Я вот боюсь, как бы он силушку не накопил и однажды для всех не проявился. Вот встаешь ты утром, а на карте новый город. И все, и жопа. Саша поежился. Лучше об этом не думать. Выбраться бы, и то счастье. Моисеевская тем временем закончилась, съехали на шоссе. Здесь машин встречалось побольше, но ни одна не пыталась покинуть город, и теперь Саша понимал, почему. Вимерск не существует для внешнего мира, и случайно в него не попадешь. Ну а местным наружу точно не надо». Водитель встречной легковушки методично бил лбом в стекло, но как-то умудрялся рулить. На светофоре вместо идущего и стоящего человечков загорались непонятные рогатые иероглифы. ДПСник. В светоотражающей форме по пояс увяз в асфальте и теперь в труху раздирал пальцы, пытаясь выбраться. Олег улыбнулся. «Порядок!» «Скоро мы!» От удара перед глазами засверкали звезды, мир закрутился волчком. Сашу кувыркала и швыряла, а когда все резко закончилось, он понял, что лежит вверх ногами в крайне неудобной позе. Все тело ломило, и ссадины на лбу сочилась струйка. Квадратики разбитого стекла впивались в кожу. Снаружи кто-то орал, верещал клаксон. — Вот сука! — рядом кряхтел Олег. Саша потянулся к двери, пальцы нащупали ручку. Вроде не покорежило, можно открыть. Он вылез на снег, почти не чувствуя ни рук, ни ног. Организм как будто перешел на аварийный режим и работал на износ. Перевернутый внедорожник валялся на обочине. Неподалеку замерла белая легковушка с круто смятым носом. Из нее лезла длинная мохнатая тварь. Со стороны города, галдя и завывая, мчалась стая кривых уродцев. Саша кинулся к коллегу, помог ему выбраться. Усатому неплохо досталось, лицо побагровело, он заметно хромал, но ситуацию оценил быстро. Видишь, вон там фонари кончаются. Вали туда, да так, что пятки горели, понял? Давай, ну! Меня не сожрут, ко мне привыкли! Высокая и тонкая тварь не спеша подбиралась к машине. Орущая своры, наоборот, неслась к ним во весь опор. И Сашка побежал. Перед собой он видел только кружащийся в свете фонарей снежок и непроницаемый мрак там, где кончалось шоссе. За спиной коротко и жутко вскрикнул Олег. Захрустело, словно кто-то ломал, скручивал в руках охапку сухих веток. Ноги несли Сашку прочь. Из груди рвался хрип, в боку закололо, но он заставлял себя бежать все быстрее и быстрее. Позади слышали шаги, они то настигали, и тогда Сашу окутывало зловонным дыханием, то отдалялись, посылая вслед разочарованный визг мимо канул последний фонарь саша погрузился в темный пузырь теперь он не видел ни дороги ни снега вообще ничего легкие раздирала тело пошло в разнос саша даже не понял что оступился просто полетел носом во мрак Удар о землю выбил из него последний воздух валяясь в неизвестности без сил он ждал чего угодно что в него вонзятся острые когти и потащат назад что чья-то жадная пасть вгрызется ему в шею что он тоже как тот ДПСник, попросту провалится под землю и задохнется. Звуки вернулись резко и разом. Зашумели машины, зашуршали колеса по мерзлой дороге. Ветер с треском мотал ветки кустов и мелких деревьев. Саша открыл глаза и увидел длинную светлую гусеницу шоссе, уходящую вдаль. «Вот, блин, опять кучу земли натащил. Саша снял ботинки, поставил на пол пакет с продуктами. С грустью посмотрел на изгаженный коврик у входной двери. Придется подметать, пока Юлька не увидела. Из маленькой комнаты доносились шорох страницы и старательный скрип ручки по бумаге. Сашка хмыкнул, уроки он делает. «Как же?» «Вы там по болотам, что ли, гуляете? Видел, чего на обуви принес? Так весна же, пап, грязище везде!» «Ну-ну!» Раздевшись, Саша подхватил продукты и отнес на кухню. Пока рассовывал по ящикам и в холодильник, вспоминал, все ли купил по списку, который честно составил, но, как обычно, забыл дома. Классика. В кухню забежал Егор, стырил из холодильника банку с йогуртом и опять скрылся в своей берлоге. Саша поворчал, но беззлобно. Вооружившись, в туалете совком и веником устроил мини-уборку. Крикнул специально погромче, чтобы Егор не прикидывался, будто не слышал. «Мусор выбрось! Ты обещал!» «Ну ща! Да я хоть географию допишу!» Саша хмыкнул. Сунулся в комнату к сыну. Тот уткнулся носом в монитор, иногда что-то записывая. Пустая баночка из-под йогурта валялась на столе. «Чего хоть задали?» Егор поморщился. «Да так, про мегаполисы. Вот, и из Вики выписываю». «Чего там выписывать, они все в Китае. Там народу тьма». «Ну не скажи. или в Индии, Стамбул в Турции». «Киллингтон. В США». «Да много их? Угадай, на каком месте Москва, если по жителям считать?» Сашка прикинул. «Вряд ли в десятке, там одна Азия наверняка». Егор глядел на него, улыбаясь и постукивая ручкой по щеке. «Ну, пусть будет двадцатый». «Не угадал. На пятнадцатом. А второй по населению город в России. Знаешь?» В дверном замке заворочился ключ. Уставшая Юлька притопала с работы. Сашка собрался встречать, но Егор не отставал. Так знаешь, да, Питер, чего тут гадать? Сдался Сашка. Ага. А третий? М -м -м, Казань? Егор промотал страничку энциклопедии, отыскивая ответ. Юлька ввалилась в квартиру, сразу заохала, снимая туфли. На Сашку вдруг нахлынула волна умиления. Как же все-таки хорошо дома, особенно когда ты не один. Сын, наконец, нашел нужную строчку. Нет, не Казань. Вимерск. Пап. «А ты бывал в Вимерске?» «Пап, ты чего?»